А я в это время думал о листке из блокнота, который мне дала Альбертина. Вы мне нравитесь. И через час, спускаясь по дороге, слишком крутой для меня, к Бальбеку, я говорил себе, что роман у меня будет с ней. Состояние, характеризуемое рядом примет, по которым мы обыкновенно догадываемся, что мы влюблены, как, например, мое... распоряжение в отеле, будить меня только если придет кто-нибудь из девушек, сердцебиение, мучившее меня, когда я их ждал, безразлично кого именно, бешенство, в какое я впадал, если в день их прихода не мог найти парикмахера, чтобы побриться, из-за чего я вынужден был в неприглядном виде предстать перед Альбертиной, Розамунде или Андре. Конечно, подобное состояние, вновь и вновь появляясь то из-за одной, то из-за другой, также отличается от того, что мы называем любовью, как отличается человеческая жизнь от жизни зоофитов, существование, индивидуальности которых, если можно так выразиться, распределяется между разными организмами. Но естественная история учит нас, что у животных такие явления наблюдаются, и что хотя мы опередили животных, правда, ненамного, тем не менее наша жизнь служит подтверждением того, что состояния, о которых мы раньше не подозревали, но которых нам не избежать, пусть даже они потом пройдут, действительно существуют. Таким было для меня состояние влюбленности, делившееся на нескольких девушек. Делившиеся, или, вернее, не делившиеся, так как чаще всего меня восхищало в отрыве от остального мира, становилось для меня такой драгоценной, что надежда на завтрашнюю с ней встречу оказывалась самой большой радостью моей жизни. Вся группа девушек вместе с полднем на скалах, вместе с полоской травы, где несколько часов нежились Альберта, Розамунда и Андре, лица которых так волновали мое воображение. И я затруднился бы ответить на вопрос, из-за кого мне так дороги эти места, кого из них мне больше хочется полюбить. В начале любви, как и в конце ее, мы не всецело поглощены предметом нашей любви. Точнее, желание любить, откуда она вырастает, а впоследствии воспоминания о ней, с наслаждением путешествует по стране взаимозаменяемых блаженств. блаженств, доставляемых нам иногда просто-напросто природой, лакомством, жильем, действующих заодно, так что это наше желание во владениях любого из них не чувствует себя на чужбине. Притом я в присутствии девушек еще не испытывал присыщения, порождаемого привычкой, а потому не утратил способности видеть их, иначе говоря, каждый раз при виде их приходить в глубокое изумление. Понятно, части это изумление зависит от того, что женщина являет нам тогда новый облик. Но до чего же многолика всякая женщина? До чего разнообразны черты ее лица и линии тела, из которых лишь очень немногие, когда этой женщины с нами нет, тотчас всплывают в нашей простодушно-самоуправной памяти? Так как воспоминание выбирает какую-нибудь одну поразившую нас особенность, выделяет ее, преувеличивает, превращая женщину, показавшуюся нам высокой, в этюд, на котором ее рост беспределен, а женщину, явившуюся нашим глазам румяной и белокурой, в чистейшую гармонию розового и золотого. То едва лишь эта женщина вновь предстает перед нами, все прочие ее свойства, свойства забытые, восстановив равновесие, обступает нас всей своей слитной многосложностью, уменьшая рост, притушая розовость, заменяя то единственное, чего мы в ней ищем, другими особенностями. И тут память нам подсказывает, что мы обратили на них внимание еще при первой встрече, а теперь мы недоумеваем, почему же они явились для нас неожиданностью. Мы напрягаем память, мы идем навстречу павлину, а перед нами... Снегирь. И это неизбежное изумление не одиноко. С ним существует другое, возникающее тоже из различия, но не между стилизованными воспоминаниями и действительностью, а между женщиной, которую мы видели в прошлый раз, и той, которая предстала перед нами сегодня в ином ракурсе и показала новый свой облик. Воистину, лицо человеческое, подобно божественному лику из Восточной тиагонии Это целая гроздь лиц, которые находятся в разных плоскостях, и которые нельзя увидеть одновременно. Однако главным образом наше изумление объясняется тем, что женщина показывает нам и одно, и то же лицо. Нам требуется такое громадное усилие для воссоздания того, что «не суть мы»,